«Я не могу поверить!» Ольга нервно расхаживала по спальне. «Нет, этого просто не может быть!» Молодая гречанка с длинной, почти до колен косой, с тревогой смотрела на Ольгу. Ее и Улью Самаки, дочь начальника окружной полиции, только два дня назад назначили фрейлиной королевы, и она очень боялась сделать что-нибудь не так. Ей исполнилось всего 18 лет, и она, конечно, не могла оказаться в числе фрейлин прежней королевы Амалии. Но ее мать, Марфа Сомаки, ею была и много рассказывала Иулии, как степенно держалась королева, как берегла себя от волнений, если они не касались ее великолепного сада, который назывался Василикос Колос. Только эти два слова она и выучила по-гречески за 24 года, которые прожила в этой стране. Мать рассказывала, что все остальное королеву ничуть не волновало. Она, правда, присутствовала на открытии Амалиона, сиротского дома, выстроенного на пожертвование барона Синоса и других меценатов и названного в ее честь, но никогда не интересовалась тем, как там обстоят дела. Потом она занялась устройством зоопарка в саду. Правда, никаких животных, кроме красивых диких коз, там поселить не удалось, да и те скоро объели кору всех деревьев, До которых могли дотянуться из загона, поэтому их снова увезли в горы. Тогда королева стала разводить мальвазийские розы, и Фрейлины весьма поднаторели в этом деле, потому что с разговоров о фиолетовых алых оттенках нижних и верхних лепестков и густом розовом цвете средних лепестков этих роз отныне начинались все дни амалии. Этим мы заканчивались. Все Фрейлины научились непревзойденно составлять букеты, а Кирия самаки. Передала это умение дочери. А это королева. Русская. Она сходит с ума из-за того, что ей рассказали, будто в городской тюрьме мужчина и женщина содержатся в одной камере. А что делать? Тюрьму построили в бывшей турецкой мечети, там теснота. И к тому же преступники не заслуживают ничего другого. Ну разве можно королеве, такой молодой, да еще и беременной, так волноваться из-за этих нечестивцев, воров и убийц? Ольга взглянула на спокойное, почти сонное лицо Фрейлины и рассердилась. «Как можно быть такой бесчувственной?» Ей стало неприятно смотреть на Кирию Самаки, но не хотелось ее обидеть. Ольга не могла быть грубой. «Иулия, прошу вас, прошу вас принесите в эти вазы цветы». И, устыдившись своего холодного тона, добавила. «Вы так прекрасно составляете букеты». Иулия обрадовалась. Теперь все опять так, как должно быть в королевском дворце. Она радостно ринулась в сад, чтобы успеть набрать побольше цветов до захода солнца. — Ольга, умоляю вас, не волнуйтесь так. Мисс Дженкинс напряженно глядела на воспитанницу. — Вы можете навредить ребенку. — О, Господи, да вы все решили меня уморить, что ли? Я живу в Афинах две недели, а мне все говорят одно и то же. Будьте осторожны, ходите тише, больше спите, отдыхайте, не волнуйтесь. Наверное, вы были бы счастливы, если бы я уколола пальцы и уснула, как спящая красавица. А в это время ребенок рос бы и рос во мне, пока сам собой не родился. «Да что вы, Ольга!» — испугался Идит. «Все желают вам только добра, как вы не понимаете». «Можно подумать, я себе желаю зла. Я же не идиотка». Я не собираюсь, к примеру, скакать верхом или бегать по горам. Но мне иногда так хочется просто пройтись по городу, дойти до Акрополя. Я столько времени в Афинах, а еще ничего не видела». «А почему?» — вкрадчиво спросила Эдит. Ольга нахмурилась. Она не запомнила путь Пирея в Афины. Усталость и волнение сломили ее, да еще стало ужасно тошнить. На счастье, церемония водосвятия уже закончилась, и никто не видел ее мучений. Георг страшно перепугался, и Ольга была почти счастлива, ощущая, как он беспокоится о ней, как она, оказывается, дорога ему. Только перед самыми афинами она немного собралась с силами и могла выдержать торжественный въезд в город. Ее везли на колеснице, словно древнюю богиню, а она, преодолевая слабость за всех сил, старалась улыбаться. Очертания улиц, церквей, домов, волшебный призрак Акрополя — все скользило мимо. Ольга собирала всю свою волю, чтобы стоять прямо и махать людям, которые восторженно приветствовали свою русскую королеву. Георг сначала ехал рядом с колесницей на коне, потом встал рядом с Ольгой, крепко обнимая ее за талию. И снова ощущение счастья заполнило все ее существо. Муж внес ее во дворец. Таков был обряд, но они оба знали, что иначе невозможно. Ольга совсем обессилила Ее уложили в постели, с тех пор все сдувались с нее пылинки, словно она была фарфоровой куклой, и все время твердили, в ужасе закатывая глаза Вам лучше не ходить, вдруг споткнетесь, упадете. Тогда может случиться выкидыш. А почему она должна падать? Почему выкидыш непременно должен случиться? Ну да, конечно, сильно тошнило по утрам. А иногда и от некоторой еды. Например, Ольга совсем не могла есть мясо, зато все время хотела груши и яиц. Иногда беспричинно плакала. Когда же Георг отправился в Афонский монастырь для встречи с патриархом, относительно некоторых вопросов церковной собственности в столице, а Ольгу оставил в дворце? Женщинам, даже королевам, вход в Афон был запрещен, а мужчинам, пусть даже иной веры, разрешен. Ну, не нелепость ли? она почувствовала себя совсем несчастной. Самое ужасное, что для греков вынужденное затворничество королевы не было чем-то странным и неестественным. Здесь беременные женщины из состоятельных семей, пока вынашивали дитя, все время проводили в гинекее, женской части дома. Да и потом, после родов, нужно было выдержать сорокодневие, очищение, когда даже в церковь нельзя выходить. И считалось, если женщина до истечения этого срока покажется на улице, ее постигнут несчастье. Это рассказала Ольге Фрейлина и Улья Самаки, которая, судя по всему, была большой ревнительницей стародавних обычаев и даже в первый раз явилась ко двору одетой по старинному: в феске с золотой кистью, в белом суконном верхнем платье с синеватыми узорами, в шароварах и синем нижнем платье. Да еще и покрывало было накинуто поверх фески. И никому, кроме Ольги и Эдит, это не показалось странным. Впрочем, Ольга ничего не сказала Иулии, но, возможно, это сделала Эдит, потому что с тех пор Фрейлина являлась одетой в Амалию, которая Ольге тоже не слишком нравилась, но тут уж она ничего не говорила. Может быть, и зря. Может быть, надо было попросить Иулию одеваться иначе и вообще сказать, что нечего учить королеву, как должна вести себя женщина в Греции. Ей и так в голову не пришло бы расхаживать по городу и бывать на людях с большим животом. Она и сама стеснялась бы. Но сейчас-то ничего не заметно. Она поправилась самую чуточку, а живот совсем даже не торчит. Вот только тошнота и слабость, которые одолевают в самый неподходящий момент. А вдруг и правда будет выкидыш? Не дай бог. Но почему он должен быть? Почему нужно думать о плохом и все время ждать плохого? Ольга не сомневалась, что если бы ей была дана воля бывать где хочется, вести себя так, как хочется, ей стало бы гораздо легче. Она умирала от тоски и украшения дворца. Расстановка мебели и разных изящных безделушек из ее приданого, прибывшего особым пароходом из России, ее немало не интересовали. То беременность казалась ей ловушкой, в которую она попала, как птица в селки, и хотелось снова стать прежней, веселой, легкой и свободной, то ей было ужасно жаль этого бедного ребенка, которому не позволяют радоваться движению, свежему воздуху, суматохе. Ведь все это младенец может ощутить только вместе с матерью. Нет, ну что проку быть королевой, если не можешь исполнить никакой, даже самой маленькой своей прихоти? Даже по саду толком прогуляться нельзя. Разве можно поверить, что столько времени, живя в Афинах, Акропль Ольга видела только издалека, с дворцового балкона. Скорее бы вернулся Георг. Но он приедет только завтра. И что? Он приедет и поведет жену гулять? У него множество дел, ему некогда. Ему гораздо удобнее сказать Ольге, «Моя милая, вам нужно беречь себя и ребенка, побольше отдыхать». Что означает «сиди дома и не мешай». Она нарочно расстравляла себя такими мыслями. Нарочно нагнетала тоску. Стало так печально на душе, что уже невозможно было остановиться. Хотелось грустить еще больше, до слез. «А знаете, кого я сегодня видела?» — вдруг спросил Эдит Дженкинс. «Ну кого?» — буркнула Ольга неприветливо. «Вы помните англичан из Стамбула, Тех, которых мы встретили в Чукурджуме?» «Конечно». На лице Ольги появилась, наконец, слабая улыбка. «Конечно, я их помню. Значит, они успели-таки на свой пароход». «Успели, успели. И уже пробыли в карантине, и даже видели издалека, как прибыла в Перей новая королева, а потом в бинокле наблюдали церемонию водосвятия. Правда, жаловались, что лиц не удалось разглядеть». «Вот и хорошо. Хорошо, что они не узнали меня. Надеюсь, вы им ничего не сказали, кто я». «Конечно, нет», — успокоил ее Идит. «Но они очень много спрашивали о вас, очень хотели повидаться. Напомнили, что сегодня мы должны встретиться. Помните, мы уговаривались в Стамбуле? Я, конечно, сказала, что вы вряд ли придете, что вы нездоровы». «Я здорова!» Слезы брызнули из глаз Ольги. «Перестаньте общаться со мной, как с больной малолетней дурочкой. Я родилась в царствующей семье». Я родственница императора, но я никогда не чувствовала себя свободной. За мной следили куда строже, чем какой-нибудь крестьянин или купец следит за своей дочерью. Такое ощущение, что на мне все время лежали цепи условностей, которые не давали мне шагу ступить. Ну хорошо, я была девушкой. Я знал, что жить в свое удовольствие можно только взрослым, но никак не детям. И вот теперь я стала королевой, но что изменилось?» Я по-прежнему не могу делать ничего из того, что мне хочется. Мне скучно, мне тоскливо, мне... Дома у меня хотя бы были сестра, братья, которых я любила. А здесь я одна. И здесь все чужие. Кроме вас, конечно. Но и вы против меня. И вы тоже хотите положить меня в шелковую коробочку и закрыть крышкой, как фарфоровую безделушку, чтобы не разбилась. Я сама слышал, как вы говорили с доктором Сталмакисом, что меня никуда нельзя отпускать что мне нужно дома сидеть. Да я ему просто поддакивал, схитрил Эдит. Вы же знаете, какие они, доктора. Если с ними спорить, они придумают куда более суровый способ лечения. Лучше соглашаться, но поступать по-своему. Мне совершенно не нравится, что вас никуда не пускают, что вашу свободу так ограничивают. Я уверена, что женщине в вашем положении нужно как можно больше ходить. Этот прекрасный огромный сад, — Если бы вы могли по нему гулять, когда захотите, вам стало бы гораздо лучше. — Да. Не успею я сойти с крыльца, как на меня налетит толпа прислуги и водворит обратно. И тогда уж меня просто велят привязать к кровати. Совсем не обязательно всех ставить в известность о вашей прогулке. Безразличным тоном сказала Эдит. — Можно просто выйти тихонько из боковой двери, немного погулять в саду, Он такой большой, что этого никто не заметит, и вернуться. А если заметит? Ольга оживилась и тут же возмущенно всплеснула руками. Боже мой, ну что я говорю? Кто я? Нищенка, зашедшая в королевский сад? Если заметит, подумаешь? Да и пусть замечают. Пойдемте, Эдит, скорее. Мы просто погуляем, я хочу в конце концов сама сорвать хоть одну розу. Может быть, там есть какие-нибудь другие, кроме мальвазейских. Они мне не нравятся, они такие яркие, будто сладким сиропом облиты. Ольга схватила со стула шаль и побежала к двери. Эдит, прихватив плед, лежавший на маленькой скамеечке в углу, пошла следом. — Плед? — обернулась Ольга. — Зачем он вам? Боитесь замерзнуть? Ведь до заката совсем тепло. — А вдруг ветер поднимется? Идемте же, если вы в самом деле решили. Они свернули на боковую лестницу. В каждом, даже самом большом и роскошном дворце, множество таких боковых лестниц. О них мало кто знает, кроме прислуги. Собственно, для нее эти лестницы и устроены. Мало ли, куда и когда прибежать, принести, подать, чтобы не мелькать на глазах у всех. И очень многие из этих укромных лестниц непременно оканчиваются столь же укромной дверкой, ведущей наружу и скрытой портьерой или обивкой. Да так надежно, что не зная и не догадаешься. Вот к такой двери иди и подвела Ольгу. «Боже мой! Откуда вы о ней знаете?» Королева восхищенно всплеснула руками. «Наткнулась случайно». Эдит осторожно повернула ручку, приотворила дверь и выглянула наружу. «А почему раньше не показали?» «Я только вчера ее обнаружила». Гувернантка вышла на песчаную дорожку, ведущую от двери. Ольга скользнула следом и оказалась в пышном красочном кустарнике, прикрывавшем дверь со стороны сада. Эдит развела ветки, открывая Ольге путь, но та замешкалась, изумленно разглядывая кусты. Никогда ничего подобного она не видела. Растение было одновременно покрыто черными яркими ягодами и цветами трех оттенков — бледно-желтого ярко-розового и лилового. Цветы по виду напоминали примулу. Некоторые лиловые лепестки уже засохли и даже осыпались, некоторые желтые еще только раскрывались. «Смотрите», — восхитилась Ольга. «Кажется, лепестки этого растения меняют цвет, когда распускаются». «Да, это лантана Комар, небрежно бросила Эдит, которая, как и полагается хорошей английской гувернантки. Была понемногу искушена во всех науках, в том числе и в ботанике. Наверное, его завезли сюда скрито. Там он растет повсюду, вдоль дорог, вдоль заборов и вместо заборов. Растение это цветет круглый год, и вы совершенно правы. Лепестки ежедневно изменяют окраску. Умоляю вас, не пробуйте ягоды, они ядовиты. Хотя листья обладают многими ценными свойствами. Но пойдемте, пойдемте скорее. А куда нам спешить? — удивилась Ольга. — Мы же вышли погулять в саду, полюбоваться цветами, вот я и любуюсь. Эдит нервно оглядывалась. Честно говоря, Ольге тоже было не по себе, хотя единственного человека, который мог бы ее остановить, заставить вернуться, мужа, короля, тут не было. — Я немного хочу прогуляться, — сказала она решительно. — Из сада виден Акрополь. Пойдем туда, посмотрим на него хоть из-за ограды. «Здесь есть калитка», — вкрадчиво сказала Эдит. «Тропа ведет прямо к Акрополю. Можно быстро пройти, посмотреть и вернуться. Честно говоря, именно через эту калитку я вчера вышла, когда встретила англичан». Ольга присмотрелась. «В самом деле, сквозные прутья были схвачены чем-то вроде щеколды». «Да ведь и правда». Там калитка? Не раздумывая, ощущая себя птицей, перед которой вдруг открылась дверь клетки, Ольга кинулась туда. Как странно, подумала Ольга. Калитка открыта, дверь тоже. Ведь через них можно не только выйти, но и войти. А вдруг во дворец проберется злоумышленник? Или кто-нибудь запрет калитку, пока мы будем гулять? И что тогда? Стучаться у ворот жалобно просить «впустите меня, я королева». Вдруг вспомнилось, как она балансировала на узеньком бортике, а сзади стоял Георг, и как ни в чем не бывало, словно они гуляли по набережной Невы, рассказывала о ночной прогулке по саду, о том, как его не узнала бы охрана и не пустила бы во дворец. От этого воспоминания стало легко на душе. «Он меня тогда спас, и все стало чудесно», подумала Ольга мечтательно. Вот бы ему меня снова спасти. Вдруг то чудесное вернулось бы. Вот только от чего спасать меня интересно. Разве что на стену забраться снова? Пусть Георг снимет. Она так и зашлась смехом. Идит даже споткнулась и уставилась изумленно. Давно она не видела Ольгу такой веселой. Скорее. Давай скорее. Бежим. Ольга подхватила гувернантку под руку и заспешила к холму, на котором возвышался Акрополь. Солнце уже поблекло, сменило ослепительное сияние на нежно-розовое и ласковое. Откуда ни возьмись, наплыли перистые облака. Скоро начнется закат, значит, нужно спешить. Кругом было безлюдно. Видимо, туристы разошлись, а коренных Афинен осматривать то, что они и так каждый день видят и калачом не заманишь. Акрополь, находясь на значительной возвышенности, как бы парил над афинами. Кое-где откосы холма были укреплены прочными стенами. Эдит рассказал, что стены эти недавнего происхождения, большая часть их служены турками. Глубже, под этими кирпичными, находятся стены, воздвигнутые древними афинянами. Дорога шла между двумя рядами кактусов-апунций. Ольга и Эдит, изрядно запыхавшись, оказались у подножия мраморной лестницы, и с каждым шагом перед ними открывалась чудесная перспектива. Они вошли в ворота из железных прутьев, быстро поднялись по мраморным высоким ступеням и остановились, охваченные глубоким благоговением. Отсюда была видна вся площадь Акрополя. Ольга узнавала здание, знакомые по картинам. Вот хмурый Парфенон, подобный громадному мавзолею, вот Рихтон с кариатидами, а между ними громоздятся обломки колонны, капителей и беломраморные глыбы, точно это громадное кладбище. Да, велик был народ, создавший себе такой надгробный памятник. Сколько бед пронеслось над этими мраморами. И все-таки они стоят и простоят еще много веков. Несчастье пелпонесских войн, разграбление римлянами Суллы, нашествие готов Аларика, владычество турок, Все прошло по этому холму, все оставило след, и все-таки развалины до сих пор прекрасны в своей величавой простоте. А солнце меж тем опускалось все ниже. Золотом горели в его лучах колонны парфенона, а мраморы в тени пропелей стали лиловато-розового цвета, и вся картина так восхищала красками, что глаз было не оторвать. Ольга чувствовала себя умиротворенной, и ей не хотелось шевелиться. Она молча стояла так, пока не накрыли Акрополь вечерние сумерки. «Боже мой, да ведь совсем темно!» — ахнула Эдит. «Надо возвращаться! Акрополь с некоторых пор запирают на ночь!» Но Ольга словно из сна выплывала. Пошла медленно, неохотно. «Осторожнее!» — то и дело говорила Эдит. «Не подверните ногу, не споткнитесь, не упадите!» Наконец они дошли до остатков мраморной лестницы и начали спускаться. «А с англичанами мы так и не встретились?» — вспомнила Ольга, оглядываясь. «Да вот, кажется, они». Идит махнул рукой куда-то в сторону, и Ольга увидела группу людей, приближавшихся к ним. «Какие же это они? У англичан было трое мужчин и две женщины. А здесь шестеро мужчин. И они одеты иначе. Разве вы не видите?» «Это какие-то греческие крестьяне, что ли?» «Да, в самом деле». Голос Эдит дрогнул. Она схватила Ольгу за руку, и та с удивлением ощутила, что пальцы мисс Дженкинс дрожат, да и сама она вся трясется. «Вы замерзли? Так накиньте плед», — сказала Ольга. Да, сделалось чуть прохладнее, но лишь только она вспоминала, что в России сейчас в феврале все в сугробах, Сразу становилось теплее. Но все же очень хорошо она сделала, что прихватила шаль. «Эти люди...» — сдавленно прошептала Эдит. «Они не англичане». «Ну, видимо, англичане не смогли прийти. Главное, я наконец-то увидела Акрополь. Теперь у меня хватит сил на мое затворничество». Она сделала было шаг, но Эдит не отпускала ее руку. Мужчины приблизились. Они и в самом деле были одеты как крестьяне, однако их лица были снизу завязаны платками. Трое держали револьверы, остальные — небольшие ножи. Оружия не было только у одного, он нес мешок. У Ольги ослабили колени. Эдит истерически взвизгнула, но тут же умолкла, потому что шедший впереди мужчина приставил к ее горлу нож. Он не сказал ни слова, только угрожающе покачал головой в темной феске. Но все было понятно и без слов. «Отпустите меня!» — прохрипел Эдит. «У нас нет денег, мы просто вышли прогуляться!» Агля, с отвращением буркнул человек, услышав ее речь. Он говорил, мешая греческие и немецкие слова, а голос у него был хриплый, словно надорванный. «Англичанка? Ты решила, что мы грабители?» «Англичане всегда мерзко думают о людях. Ненавижу англичан!» «Но я не...» — начала было Ольга и осеклась. «Невозможно сказать, что она не англичанка, этим как бы отрекшись от и бросив ее на произвол судьбы». «Вы не англичанка, я это знаю», — сказал другой мужчина, державший в руках револьвер. «Вы русская». Вы приехали сюда, чтобы стать королевой. Но вы жена недостойного человека. Мы хотим уничтожить его, поэтому вы сейчас пойдете с нами». «Что? Куда? Почему? Я не хочу. Мой муж достойный человек, вы лжете, не смейте, и я никуда с вами не пойду». «Вам придется пойти. Не то вашей спутнице плохо придется». «Вы же не хотите, чтобы она рассталась с головой?» «Как?» — с головой, — тупо спросила Ольга. «Очень просто». Человек махнул рукой, его спутник, державший в руках мешок, шагнул вперед. «Дайте мне это». «Что?» Ольга, понимающая, оглянулась. «Что вам дать?» Он схватил край шали и сдернул ее с Ольги. Она смотрела, не понимая, не веря тому, что происходит. Человек что-то вынул из мешка что-то темное, круглое, вроде большого капустного кочана, источающее странный запах, от которого у Ольги тошнота пошла к горлу. «Не смотри», — приказала она себе, но не смогла удержаться и посмотрела. На Ольгиной шале лежала голова. Человеческая голова. Мужская. Шея черная от крови, Мертвые глаза и страшно весело торчавшие вверх на фабринные лихие усы. «Маккинли!» — простонала Эдит. Но Ольга уже сама узнала одного из англичан, встреченных ими в Стамбуле. Вернее, она узнала его голову. В глазах померкло, ноги подкосились. «Мне нельзя падать», — мелькнула мысль. «Ребенок, нельзя». Чьи-то руки подхватили ее, и уже в беспамятстве она вздохнула с облегчением, что не упала на землю.